После полудня жара спала, и сам вышла побегать. Побежала по территории теннисного клуба, куда Эммет ходил смотреть строительство дома. Ей вдруг вспомнилось, они с матерью нашли однажды Эммета под кустом на школьном дворе. Он был мертвецкий, пьяный, спал. Давно с ним не случалось ничего подобного. Наверное, его спасли от алкоголизма и их бдения у телевизора. Эммет был не из тех, кто легко ломает привычки — И они-то, надеялась, Сэм, знают, что делать. Сэм нравились новые дома. Фантастика, двух одинаковых не найдешь. Старые дома в городе, или белые деревянные, или из красного кирпича, все на одно лицо, а новые, большие, стильные, каждый по-своему причудлив. Сколько женщин, столько фасонов платья, так и эти дома. У одного балки по у другого окна фонари, у третьего орлы кейп-кода. Остались позади аллея гольфового клуба, двор теннисного. Побежала по кантри Керст на перекрестке с Парадиз Уэй. Увидела маленькую девочку на трехколесном велосипеде, сделанном под гоночную машину. Во рту у нее свистулька, и она изо всех сил крутит педали маленькими ножками. Вокруг ни души, кроме малышки на велосипеде. Из гриль-бара, где что-то жарилось на углих, валил аппетитный чад. Сэм вспомнила, как однажды Бублик стащил у кого-то цыпленка, жарившегося на решетке, и принес домой. Они с Эмметом так хохотали, что чуть не лопнули. Куда все-таки запропастил Сэммет? Если он с Анитой, тогда все в порядке. С ней пусть остается хоть навсегда... Вот кому надо жениться, а то он еще рано выходить замуж. Эммит не появился и в воскресенье. Бублика тоже не было. Сэм набрала номер Анит, никто не ответил. И Сэм, несмотря на жару, было уже около десяти, отправилась бегать. Сегодня голова у нее ясная, Все вокруг кажется ярким, обновленным, как после грозы. Из памяти не выходит виденный вчера вечером по телевизору фильм «Эдди и Круизеры». «Круизеры» — группа, путешествует во времени. «Эдди» в фильме исчез, как Эммит. В «Макдональдсе» Эммита не оказалось. Там было полно посетителей, возвращающихся домой из церкви в выходных платьях и костюмах. Сэм побежала дальше. Следующая остановка — кафе бургербой На той стороне улицы толпа баптистов, только что вышедших из молельного дома, ожидала начала занятий в воскресной школе. Новый бармен Волт, нанявший Сэм на осень, увидев ее, пошутил. «Привет, Сэм. Надеюсь, ты будешь приходить на работу в более презентабельном виде». «Конечно», — ответила Сэм. «Вы не видели моего дядю? Он что, потерялся?» «Да нет, я просто ищу его. Думала, может, он здесь». Сам Волт ему не мешало бы сбросить килограммов десять в тонкой белой рубашке, синих брюках, в галстуке. Нанимая Сэм, он сказал ей, что ему нужны красивые девушки. Это же он сказал и Дон. Но пока Волт махнул рукой Сэм и побежал дальше. В полдень приехала бабушка Смит и повезла Сэм к себе угостить воскресным обедом. Она была в церкви. Бабушка высокой ростом, с седыми в мелких кулешках волосами и загорелым морщинистым лицом. Сидя за рулем, она всю дорогу говорила про Флориду. Сэм не сказала ей, что пропал Эммет. Бабушка тоже его не видела, не то упомянула бы об этом. «Я так устала от бесконечной работы», — сказала бабушка, когда выехали из города. А Джордж не хочет раскошелиться. Ему жалко тратить деньги на поездку. А музей, гостиницы еда. Он так меня утомил своими расчетами, что у меня разболелась голова. Я совсем забыла, что вчера была суббота и пропустила свою любимую передачу. Ну, а потом съела огурец, чего не надо было делать. но я уверена, когда-нибудь все-таки я попаду во Флориду. В лепешку разобьюсь, попаду. «Это такая пословица, ты ее, наверное, никогда и не слышала». Дом дедушки и бабушки был в пяти милях от города по главному шоссе. В доме камин, новая кухня, кладовая, крыльцо с декоративной решеткой, а на полу у входа зеленая циновка. Машина свернула на дорожку к дому, и Сэм вдруг представила себе, как Эммет вернулся с войны. Она не помнила его возвращения, но Эммет явился в воображении как живой – Отрешенное выражение глаз, тягостное молчание, не в меру раздражителен. Она не раз слышала рассказы, как бабушка готовила для него деревенскую ветчину, стряпала бобы и пекла пироги, но его ничто не радовало. Встанет ни свет ни заря, выпьет пепси и идет гулять по полям. Возвращается весь мокрый от росы, как кот после ночных вылазок. Долго так не могло продолжаться. Вскоре Эммет уехал на запад и вернулся со своими хиппи. «Эммет кончил земляные работы, а?» — спросил дедушка у Сэм, когда она вошла в комнату. Дедушка никогда не ездил в церковь. «Почти. Осталось уложить еще одно водонепроницаемое покрытие и засыпать канаву», — ответила Сэм, захлопнула дверь и погладила Бастера. «Вечно он занимается какой-то чепухой», — усмехнулся дедушка. «Я это называю «игра в бирюльки». «А что с Рыжим?» — спросила Сэм. «Я обменял его», — сказал дедушка. «От него все равно никакого проку». Дедушка вдруг рассмеялся. «Что же в этом смешного?» Он покачал головой, засмеялся еще громче и не мог ничего сказать. «Он смеется над свидетелями иеговы которые вчера заявились к нам», — сказала бабушка. «Они второй раз приезжают, ты должны бы уж понять, что из этого старого скряги ничего не вытянешь». «Я не скряга. Боится расстаться хотя бы с одним долларом», — сказала бабушка, обращаясь к Сэм. «Мне в конце месяца платить взнос на эту поездку во Флориду, так я с тем же успехом выужу у него деньги, как бедные свидетели Иеговы». «Ослы безмозглые!» — сквозь смех сказал дед. «Они приехали, а я как раз скосил газон. А тот, что за рулем, опустил окно и говорит, «Уберите свою собаку, я бы хотел с вами поговорить». Я сразу смекнул, кто они такие. А бастор так просто залился лаем. «Знаешь, что я им сказал?» Я им сказал, «Если вера ваша сильна, могли бы и не бояться собаки». Они сразу и заткнулись, разослились на меня и уехали». Дедушка продолжал смеяться, держа за бока. «Один из этих свидетелей, Еговы, работает кем-то на фуражной фабрике, и деду придется иметь с ним дело. Ой, так неловко вышло. Если бы у них была Вера, они бы не испугались Бастера, дедушка погладил овчарку». Собака застенчиво прижала уши к голове. «Мне очень нужна Вера», — сказала Сэм. «Если бы я верила, интересно, получила бы в награду за веру хорошую работу и автомобиль?» «А Том — это волшебное приспособление», — мысленно прибавила она. м м такими вещами нельзя смеяться, Сэм», — сказала бабушка. «Молодые теряют веру. В церковь никто, кроме стариков, не ходит. А может, мне стать свидетелем Иеговы?» — сказала Сэм. «Они так много ездят по всему свету». «Почему они всегда разъезжают такой большой компанией?» — сказал дедушка. «В такой машине было четверо взрослых и трое детей. Не знаю, не знаю. Может, чтобы экономить бензин?» «Перестаньте скалить зубы, пора обедать», — сказала бабушка. Я только сначала пойду переоденусь, мы все еще едим тот окор, который я купила в Сурвей на прошлой неделе по 79 центов за фунт. И еще будет мой фирменный салат. Тебе, Сэм, чай со льдом или молочный коктейль? За обедом Сэм расспрашивал о дедушку про хиппи, которых Эммет привез в Хоупвелл много лет назад. Правда, что ты их выгнал? До сих пор храню палку, которая гнала отсюда этих говнюков. «Ну, — Как ты выражаешься, Джордж? — При внучке-то, — возмутилась бабушка. — Она еще не то слышит по телевизору. Дедушка встал и показал в окно на куст, сбоку дома, там, где подъездная дорога сворачивала к шоссе. — Видишь, это Джасмин, — сказал он. На этом месте была когда-то клумба с розами. — Так один раз эти кретины в ней завязли. Стали разворачиваться в своем размаленном фольксвагене, въехали в клумбу и завязли. Пока обуксовали, пропахали две глубокие траншеи на этом месте. Пришлось вывезти трактор и вызволять их. В общем, наделали дел И хоть бы извинились. Так и зияли посреди двора две канавы, пока я их не засыпал. Но какого черта вздумали кататься по траве в сырую-то погоду? Как раз тогда все и стало меняться в худшую сторону. Вздохнула бабушка. Когда-то Хоупвелл был тихим городком. Самое лучшее на свете место, чтобы растить детей. Теперь этого про Хоупвелл не скажешь. Молодые нынче не знают цену доллару. Им хочется иметь сразу все. Бабушка жевала колечки репчатого лука. Дедушка вернулся за стол и принялся за следующий кусок ветчины. После обеда он закурил сигарету и, опершись, оперила крыльца, стал любоваться соевым полем. Кондитерская фабрика, что стояла за его фермой в промышленной зоне, протянула через его поле сточные трубы, и не заплатили деду ни цента за безобразие, которое учинили на его земле, зато обещали, если он вдруг начнет какое-нибудь производство, подключить его сточную трубу к своей системе. «Он никогда не начнет никакого производства», — заверил он их, и подписал соглашение, как подписывает побежденный договор о капитуляции. Дед выкурил сигарету и вернулся в дом, где Сэм с бабушкой укладывали посуду в моечную машину. Сэм спросил бабушку с дедом, помнит ли они, как Айрин возила ее в Лексингтон, когда она была еще совсем маленькой. конечно помнит золотко!» — сказала бабушка. «Как раз тогда твоей маме пришлось терпеть в доме дикую гиену, которую Эммет привез с собой из Вьетнама. Она была серая, серая, как крыса». — А, я ее немного помню. У нее еще были такие смешные светло-голубые глаза. И вот теперь Айрин опять в Лексингтоне, — воскликнула бабушка. На этот раз с другим младенцем. У нее просто страсть таскать своих детей в Лексингтон. — Я тогда уже не была младенцем, — сказала Сэм. — Айрин слишком поздно родила этого ребенка, — вздохнула бабушка. — А, тебе слишком рано. «И тогда ей было трудно, и сейчас у Айрин всё они, как у людей», — пробурчал дедушка. «Но ей повезло. Дети у нее родились без физических недостатков». «Неужели вы никогда не задумывались, что если бы мой папа вернулся с войны, — сказала Сэм, — Айрин могла родить ребенка с врожденным уродством? Наша армия каких только химических веществ там не применяла». «Если бы они родили меня после войны, я могла бы появиться на свет без позвоночника или с ластами вместо руки и ног». «Что ты такое милешь, Сэм?» — сказала бабушка, ущипнув ее за щеку. «Я бы все равно любила тебя, даже с ластами». «Мама все время говорит, что Эммит свихнулся из-за этой войны». «Надо было его в детстве драть», — сказал дед. «Да война почти убила его», — воскликнул Сэм. «Я боюсь, как бы у него не было рака, уже не говоря о его нервах, снах, которые его так мучают...» «Успокойся, Сэм, успокойся», — сказала бабушка. «Дедушка уверен, что с ним все в порядке». «Он был так воспитан. Это был его долг ехать туда и сражаться». «Ты горой стоял, чтобы он шел воевать», — бабушка упрекнула деда. «Говорил, армия сделает из него человека. Ну, ты любуйся теперь, что она из него сделала». «Ему еще не поздно взять себя в руки», — защищался дед. «Взять себя в руки и гордиться своим боевым прошлым». С этими словами дед вышел посмотреть телят. Сэм с бабушкой продолжали убирать посуду, и Сэм вдруг осмелился и спросил бабушку, «Не из-за войны ли Эммет не живет с женщинами?» Вопрос был деликатный, и Сэм задала его обиняком. А есть, наверное, мужчины, которые не могут жениться из-за ранения на войне. «Это, «Это не война виновата», — ответила бабушка. «Я всегда грешила на свинку. Что-что?» «В одиннадцать лет Эммет заболел свинкой. У него была высокая температура, он лежал в постели, ему нельзя было вставать, а он возьми встань. Свинка его и тяпнула». «Как это тяпнуло?» «Он тогда совсем ослаб от болезни, на ногах не держался. Ну и пошел открывать дверь. После этого он пальцем не мог шевельнуть, не только что, я чуть с ума не сошла». «Тогда свинка его и, и «Не представляю тебя, о чем ты говоришь». Бабушка часто в разговоре касалась вещей, которые, по ее мнению, сам просто не могла не знать. «А ты разве не слышала? Ну, свинка так может тяпнуть мальчика, то есть его яички, что у него, когда он вырастет, не будет детей». «Слово «яички» бабушка прошептала». «А может, одно чапнуть а может и оба? Если тяпнет левая, не будет девочек, если правая — мальчиков. Точно не помню, может и наоборот. У Эстов Уильямс был брат, его она так тяпнула, одну сторону раздула, как мяч... Подожди, подожди!» Сэм едва сдерживала улыбку. «А чудно все-таки говорить с бабушкой про это. Бабушка бы умерла, узная она, что они делали с Томом Хадсоном». «Когда болеет свинкой, по душам раздуваются железы, а потом что, болезнь не спускается вниз?» «Никуда не спускается, просто распухают яички, люди говорят, свинка тяпнула, господи, да что это я, что это я, разве такие вещи обсуждают с молодыми девушками, а между прочим, я слыхала, свинка и девочек тяпает, и что? А то, что девочка вырастет и не сможет родить, а меня свинка не тяпала?» Эх, тебя нет тебя был прострел». Бабушка вытерла руки, а посудное полотенце, и поправив волосы, продолжала. «Давай сам говорить о другом. Совсем о приличиях забыли. Ты думаешь, Эммит поэтому не женится? Твой дедушка считает все это глупостью, а я так и не знаю, верить или нет. Иногда думаю, если бы я поменьше говорил об этой свинке, может, он бы ничего такого за собой не заметил и преспокойно женился». «Мама во всём винит войну. А может, он был ранен? Ты знаешь, сама куда?» Бабушка затрясла головой, никогда ничего такого не слыхала. «О чем это вы, девочки, разговор ведете?» — спросил входя дед. В руках у него было паильное ведро. Сбоку из ведра торчала большая резиновая соска, чтобы телята могли сосать. — Это... это наш маленький женский тайный, — ответила бабушка, замахнувшись на деда полотенцем.